Только я один между всеми петролейщиками мог сказать им в глаза, что их тюэльри — ошибка. И только я один между всеми консерваторами-отмстителями мог сказать отмстителям, что тюэльри — хоть и преступление, но все же логика.